«Приехали, ваше высочество!» Я отвлекся от воспоминаний и посмотрел в окно. «Да уж, жиденько! Впрочем, чего ожидать-то? Чай не Москва и не Санкт-Петербург, а всего-навсего Вышний Волочок. Тридцать тысяч населения, из них все, кто сумел добраться сюда за 10 километров от города, здесь. А таковых немного». Лошади на тракт не допускаются, а автомобилей в Вышнем Волочке вряд ли больше сотни будет. Плюс тысячу приглашенных, половина журналисты. Хоть и великое событие, ну, по моему мнению, а все же в глуши. Я выбрался из машины, опираясь на руку Севы, моего единственного охранника. С тех пор, как в 1920-м, сразу после выборов, я покинул все официальные посты, от охраны отказался. И ушел я громко, заявив, что не верю в политическую систему, при которой все серьезные решения принимаются демагогами, доказавшими умение не столько делать дело, сколько красиво вещать во время предвыборной кампании, и принимаются эти решения не по мере возникновения необходимости в них, а в соответствии с графиком выборного цикла. Большинство населения до сих пор считало, что я был ярым противником Конституции и что Николай ввел ее наперекор воли своего одиозного дядюшки. Впрочем, это только добавляло племяннику популярности, чего я и добивался, если честно. Хотя в моем заявлении не было ни слова ни правды. В толпе журналистов зашебуршились, задергались, полыхнуло несколько магниевых вспышек. «Ваше высочество!» – заорал кто-то из толпы. «Ответьте на пару вопросов!» Я усмехнулся и двинулся к ним. «Надо же! Многие в трансфалях!» «Прижились тут наши штаны!» «Скажите, эта дорога останется вашим единственным предприятием в области дорожного строительства, или вы планируете продолжить?» – выкрикнул кто-то, едва я приблизился. «Господа!» Наши демократические управители довели страну до ручки. У людей нет работы и нет возможности заработать себе и детям на кусок хлеба. Многие предприятия останавливаются. Людей выбрасывают на улицу. Как можно в такой ситуации просто сидеть на деньгах? Конечно, мы будем продолжать. Я говорил негромко, сберегая горло. Оно с утра слегка побаливало. «Ну да, все верно, у нас кризис». Невеликая депрессия, конечно, но тоже не сахар. Безработица уже подскочила до 10% трудоспособного населения и продолжает расти. Все, как я Николаю и говорил. Правда, нам удалось продержаться после войны не 5 лет, а почти 11. За это время экономика скакнула больше, чем в два раза. А в страну эмигрировало более 10 миллионов человек. В основном из Германии, Франции, с Балкан. Из Германии приехало около 4 миллионов. Я сам вывез порядка 100 тысяч лучших химиков, технологов, металлургов, оптиков, судостроителей, инженеров, техников и прочих. Их руки и мозги в немалой степени и помогли нам так солидно подняться. Ну и ученых, естественно, я продолжил переманивать. Как немецких, Эйнштейна, Нернста, так и других. Бор, например, и Резерфорд – тоже приехали с большим удовольствием. Черт, аж зло берет, как вспомню, что в той истории, которую здесь знал только я, в эти годы авторитет только что образованного СССР лежал ниже Плинтуса. И во многом именно поэтому с нами и торговать-то никто не хотел, не то что к нам переселяться. Наоборот, отсюда бежали. В революцию и последовавшее за этой трагедией время Россия потеряла гигантское количество выдающихся людей. Авиаконструктора Сикорского, изобретателя телевидения Зварыкина, генетика Тимофеева-Рисовского, будущего Нобелевского лауреата по экономике Василия Леонтьева. Впрочем, потеря выдающихся умов – это еще не так страшно. Россия всегда была богата талантами. Страшнее, что уезжали миллионы простых людей, вследствие чего в СССР Государстве, на заре своего существования, планировавшим приравнять смертную казнь к высылке за границу, власти, в конце концов, были вынуждены пойти на введение так называемых «выездных виз», то есть разрешение покинуть страну. Иначе она могла вообще остаться без граждан. Да что там говорить, если приблизительно в это время... А даже еще и много позже основными противниками Красной Армии, которая, как пели тогда от тайги до британских морей, была всех сильней, считались так называемые «белофины» и «белополяки». Именно к войне с этими столь могучими врагами, на самом деле представлявшими собой всего лишь пару отделившихся провинций бывшей Российской империи, она мужественно и упорно готовилась». «Ой, с какой же задницы пришлось выбираться моей стране, загнанной туда всеми этими строителями светлого коммунистического завтра». Слава богу, у нас тут сейчас дела обстояли прямо противоположным образом. Авторитет России в настоящий момент был очень высок. Это до войны кое-кто из наиболее известных ученых мог себе позволить покривить губы в ответ на предложение поработать в России. А сейчас даже самые именитые считали честью такое предложение получить Ну а условий, которые я обеспечил в своем русском физическом институте, ни один университет мира создать не мог Сноска Первые десятилетия XX века создание специализированных научно-исследовательских институтов не было широко распространено, и основные исследования, в особенности по фундаментальным дисциплинам, осуществлялись в лабораториях при университетах. И место живописнейшее, куда там Швейцарии, и оборудование для исследований. Но что только душа пожелает, и университет рядышком, так что и студентов море. «Более того, раз в год можешь отправиться в любой университет России, почитать несколько лекций, пообщаться со студентами и троих самых толковых привести к себе на полное обеспечение. Будут у тебя в лаборатории трудиться и в местном университете доучиваться». «А какие мастерские под боком? Чёрта лысого сделают, только скажи!» «И ведь что самое интересное, большинство немецких ученых тоже сюда, в Россию, поехали бы в той истории, которую я знал, не рухнем и тогда в революцию и гражданскую войну. Даже без подобных преференций поехали бы. Уж больно грустно и голодно у них тогда в Германии было. Нет же, господа большевики и здесь нагадили». Сейчас, вероятно, какая-то часть из тех 10 миллионов иммигрантов уедет обратно или вообще переберется куда-нибудь в САСШ или в Восточную Азию и Индокитай. Но не слишком большая. Сейчас в мире везде тяжело. В Китае война, а в Европе и САСШ положение не намного лучше. «В Великую депрессию американцы пока не скатились, да и не факт, что скатятся, ибо существенная доля средств, с помощью которых и произошел перегрев экономики са США и которые они заработали на поставках обеим воюющим сторонам, на этот раз до них не дошла. Ее загробастали мы. Но все равно у них не лучше, чем у нас. Все то же – перепроизводство, падение спроса, безработица. Да и банды пошаливают». Каждую неделю газеты пишут об очередной перестрелке мафии с полицией. Ну да, сухой закон у них там приняли точно так же, как и в той истории, что здесь знал только я. В общем, весело у них там сейчас. Поэтому я не думаю, что уедет больше 10%. К тому же после падения правительства Пуришкевича, воцарившегося сразу после первых выборов в Думу и пробывшего премьером почти 7 лет, новым главой правительства стал Сергей Бонязин. Блестящий экономист и социолог, в свое время окончивший Санкт-Петербургский университет благодаря моему обществу в спомоществовании в получении образования сиротам и детям из бедных семей. А он парень умный и сумел выдвинуть очень приличную программу выхода из кризиса и дальнейшего развития, чем-то похожую на Рузвельтовский новый курс. Вот и дороги строим. Так что есть шанс, что начнем выбираться. Я в эти дела не лез. Макроэкономист из меня аховый. Но ситуацию отслеживал. Были у меня кое-какие планы на очередной экономический выстрел. Вероятно, последний. «А какие дороги вы планируете строить дальше?» Я пожал плечами. «Сейчас совместно с Министерством путей сообщения прорабатываются перспективные маршруты. Как только определимся, известим общественность. Ваше Высочество!» Этот голос мне не понравился. Какой-то нагло вальяжный. «А вы не собираетесь в связи с кризисом понизить плату за проезд по вашим дорогам? А то уж больно дорого для простого человека выходит». «Платная дорога Санкт-Петербург-Москва – чисто коммерческое предприятие. Все просто. Если я не верну свои деньги, не смогу начать новое предприятие. Поэтому цена за проезд точно рассчитана и тщательно выверена». Я замолчал. Но мой новый собеседник не угомонился. «Так-таки не сможете!» Я наконец-то рассмотрел вопрошающего. — Да, явно господин не бедствует. Такую шубу бедствующий вряд ли себе позволит. Между тем он продолжил. — Ежели газеты не врут, то общий размер вашего капитала составляет не менее пяти миллиардов рублей. — Ну как же газеты могут врать? — делано изумился я. — Это ж просто неприлично врать-то. — Ну вот вы же не будете это делать, так? — А с чего другие-то будут? Эта моя сентенция вызвала дружный смех. О том, что газеты врут много и, так сказать, задорно, в стране не говорил только ленивый Нет, ленивый тоже упоминал, точно Вот и о размерах моего состояния газеты соврали Оно было намного больше Уже лет пять назад, как раз на пике после военного разгона, я начал постепенно избавляться от своих промышленных активов Ну, кроме банковских На них у меня были свои виды, как в России, так и в других странах, и к настоящему моменту заводы Магнитогорска мне уже не принадлежали. Как и Мурманский порт, как и Норильские медно-никелевые рудники, как и многое-многое другое. К настоящему моменту 80% моего состояния было переведено в золото. Я ждал кризиса и предвидел его. А в такие периоды золото является самым надежным активом. Так что я сегодня был, вероятно, богаче любого государства на планете. Нет, не по активам, а по сумме средств, которые мог распределить в своем годовом бюджете. Но пока эти деньги ждали своего часа. Вернее, какая-то часть уже дождалась. Это журнолюгам я дал уклончивый ответ. Но моим дорожно-строительным трестом уже были приняты к исполнению проекты подобных нынешнему имперских трактов. Варшава-Минск-Москва с возможным продолжением до Берлина и в перспективе до Парижа. Санкт-Петербург-Псков-Вильна-Варшава и Москва-Брянск-Киев-Одесса. А сейчас рассматривались еще три проекта Кавказского, Южноуральского и Сибирского направлений. Я даже отказался от софинансирования из казны. Да, сейчас положение в стране тяжелые Люди покупают машины куда менее активно, чем три года назад К тому же и не так уж много этих машин И нет еще массовой привычки к автомобильным путешествиям То есть окупаемость этих проектов составит не менее 30 лет Но деньги есть, в могилу я их с собой не захвачу Народу нужна работа, а стране хорошие дороги Что же касается снижения цены, продолжил я то люди в таких тяжелых условиях, не отказывающиеся от пользования автомобилем, деньги имеют. Так пусть поделятся ими с теми, кто прокладывает для них хорошие дороги. «Прошу простить, господа, но вынужден забрать у вас его высочество», послышался за моей спиной голос Дмитрия Михайловича Карбышева, героя фронтовика, полковника в отставке, ныне являющегося главным инженером моего дорожного проекта. «Ваше высочество, пора. Все готово». Тогда я сумел убедить Николая двинуться по пути политических преобразований. И это принесло свои плоды. Сначала разрешили партии. Первые пять лет ограничения было только одно – эти партии ни в своем названии, ни в уставе не должны были претендовать на представление интересов исключительно какой-либо одной национальности или социальной группы. Никаких рабочих и крестьянских, финских или там польских патриотических партий не допускалось. Все партии, собиравшиеся свободно и легально действовать в Российской империи, обязаны были ставить перед собой задачу развития и процветания всей империи в целом, но никак не отдельные социальные группы или территории. Нет, совершенно понятно, что написать и заявить можно одно, а вот реальные действия предпринимать в абсолютно другом русле. Но нельзя объять необъятное. Для того, чтобы более или менее эффективно контролировать мысли и побуждения хотя бы большинства граждан, необходимо создавать гипермонстра масштаба КГБ. А это чудовищные госрасходы. Да еще, судя по тому, как кончил СССР, совершенно неэффективные. К тому же и слова имеют реальное значение. Это очень неплохо показало пока неизвестная здесь НЛП где лингвистическое, то есть словесное воздействие является важнейшей и неотъемлемой частью всей методики. Сноска. НЛП. Нейролингвистическое программирование. Популярное направление в психотерапии и практической психологии. Так что пусть хотя бы декларируют то, что нам надо, а те, кто переступит закон действиями, сразу станут клиентами полиции и жандармерии.